Следы Чарльза Эшмара Семейство Кристиана Эшмара состояло помимо него самого из его матери, жены, двух взрослых уже дочерей и сына 16 лет от роду. Все они долгое время жили в городке Трой, что в штате Нью-Йорк, и пользовались там хорошей славой, свидетельством чему множество людей, которые считали себя их друзьями. Наверное, некоторые из них, читая эти строки, впервые услышат о необычайной участи юноши. Из строя Эшмары в 1871 или в 1872 году переехали в Ричмонд, штат Индиана. А еще через год или два купили ферму неподалеку от Куинси, штат Иллинойс, и поселились там. Вблизи от их жилища бил чистый студеный родник — так что у эшмаров и летом, и зимой было вдоволь свежей воды. Вечером 9 ноября 1878 года, приблизительно в 9 часов, когда вся семья сидела у очага, юный Чарльз Эшмор взял оловянное ведро и отправился к роднику. Поскольку он долго не возвращался, домашние забеспокоились, и отец, подойдя к двери, громко позвал его, но ответа не получил. Тогда он зажег фонарь и с Мартой, старшей своей дочерью, она непременно хотела пойти, отправился на поиски сына. Недавно выпал свежий снег и укрыл тропинку, но следы юноши отпечатались на нем ясно и отчетливо: пройдя чуть больше половины пути к роднику, ярдов 70 с небольшим, наверное, отец остановился, поднял фонарь над головой и пристально вгляделся в темноту. В чем дело, папа? спросила девушка. А дело было вот в чем. Следы юноши резко обрывались. Впереди лежал чистый, нетронутый снег. Последний след был столь же отчетлив, как и все остальные. Отпечатались даже шляпки сапожных гвоздиков. Мистер Эшмар прикрыл фонарь шляпой и взглянул вверх. Звезды сияли вовсю, на небе не было ни облачка, так что не приходилось думать, будто следы впереди занесло каким-то странным снегопадом так четко отграниченным. Приняв далеко в сторону, чтобы поискать следы потом, мистер Эшмар двинулся к роднику, следом за ним перепуганная дочь. О том, что они только что видели, они не перемолвились ни словом. Родник же оказался затянут льдом, из чего ясно было, что последние несколько часов никто к нему не приходил. Возвращаясь домой, они заметили, что и вокруг цепочки следов снег совершенно не тронут. И справа и слева. Утром, когда рассвело, ничего нового не открылось. Наоборот, все укрыл безупречно гладкий снежный покров. Четырьмя днями позже, измученная переживаниями миссис Эшмар, пошла к роднику за водой. Возвратясь она сказала, что в том месте, где прерывали следы Чарльза, слышала его голос. Она снова и снова звала сына, ходила вокруг, поскольку голос доносился то с одного направления, то с другого, и, наконец, сдалась, побежденная усталостью и горем. Когда ее спросили, что именно говорил Чарльз, она не смогла ответить, хотя и настаивала, что слышала его голос совершенно отчетливо. Через краткий промежуток времени уже все семейство собралось у того места, но никто ничего не услышал – а потому сочли, что это была галлюцинация, вызванная нервным расстройством, вполне естественным при таком потрясении. Но еще несколько месяцев голос время от времени слышали как домашние эшмара, так и люди посторонние. Все говорили, что это голос Чарльза. Тут ошибки быть не могло. Все соглашались, что слышится он хотя и вполне отчетливо, но слабо, словно доносится откуда-то издалека». Но никто так и не смог ни понять, откуда он идет, ни разобрать хоть одно слово. Периоды тишины становились все продолжительнее, голос все слабел и отдалялся, и к середине лета затих совершенно. Если кто-то и знает теперь, что случилось с Чарльзом Эшмором, так это, пожалуй, его мать. Она скончалась.